Глава 10. Сила умения поступать как мужчина. Когда никакие другие средства не помогают, спроси себя, как бы поступил мужчина, как бы он справился с этой ситуацией. Делай все, что описано в этой книге, и поступай как мужчина. Это значит в том числе относиться к свиданиям и любви как мужчина. А вот подробный список того, что мужчины делают, а мы нет, хотя стоило бы. Что делают они? Чего не делаем мы? Мужчины не привязываются эмоционально. Они держатся отстраненно и прячут свои эмоции. По большей части у них даже нет никаких чувств по отношению к девушке. Они крайне редко позволяют себе поддаваться эмоциям. Это все мужчина держит за семью печатями, пока не будет стопроцентно уверен, что любит. Тебе следует поступать точно так же. Эмоции и чувства оставляй в стороне и не поддавайся им. пока не будешь точно знать, что парень того стоит. Мужчины не обращают внимания на мелочи. Они не проводят подробный анализ каждой микроскопической детали час за часом. Когда поймаешь себя на том, что копаешься в мелочах, остановись. Делай как мужчины. Расслабься. Проще говоря, забей на парня. Они-то плевать хотели на девушек, с которыми ходят на свидания. Будь как мужик. Мужчины не пытаются переделать женщину. Мы всегда силимся исправить своего парня. Начинаем встречаться и вбиваем себе в голову, что можем его спасти. Мы можем даже этого не осознавать, но тем не менее поступаем так постоянно. Мы думаем, я помогу ему снова пойти учиться, найти хорошую работу. Или что еще хуже, начинаем ему все подавать на блюдечке с голубой каемочкой. Парню негде жить, и мы позволяем ему переселиться к себе и совершенно бесплатно. У него нет работы. Поэтому мы то и дело подбрасываем ему деньжат. Мужчины так не ведут себя. За исключением пары. Старый ловелас, симпатичная девушка. Мужчины не пытаются найти оправдание плохому отношению к себе. Если женщина плохо обращается с мужчиной или изменяет, он просто уйдет. А вот мы можем долго встречаться с последним подонком и мириться с совершенно непростительным поведением. И очень нескоро набираемся силы смелости бросить его. Мужчины... так не ведут себя. Они не станут ни с чем мириться. Если женщина плохо обойдется с парнем, он тут же, ни на секунду не задумываясь, скажет «адьёс» и найдет новую. Если женщина изменит, мужчина с ней порвет. Им в этой ситуации так же больно, как и нам. Но они не остаются рядом с неверной женщиной и не ждут повторения измены. Мужчины разделяют понятие «жена» и «женщина» для секса. Мы видим в парнях, с которыми нам хорошо в постели, настоящую любовь. А у мужчин есть любимые женщины и женщины, которых они используют, чтобы получить секс. Мы пытаемся эмоционально привязаться к каждому, кто обратит на нас внимание. На самом деле нам нужно подражать мужчинам и беречь эмоции и любовь для того, кто будет достоин высокого звания мужа. Мужчины думают членом, а не сердцем. Иногда они думают головой, а не членом, Но вот сердцем – никогда. Таким образом, тебе нужно начать думать как мужчина, то есть не думать сердцем. Когда перед тобой дилемма, прекрати думать сердцем и включи мозги. Мужчины обзаводятся всякими крутыми примочками, чтобы быть более привлекательными для противоположного пола. Они покупают мощные машины и ставят на них классные диски, чтобы девчонки так и таяли от одного их вида. Приобретают дорогую одежду и обувь, стремятся больше зарабатывать. Все это они делают, чтобы притягивать женщин как магнит, и у них отлично получается. В этом и тебе стоит копировать мужчин. Ты тоже обзаведись крутыми примочками, чтобы мужчины пускали слюнки. Если у тебя уже есть все необходимое, тогда осознай ценность своих активов в глазах противоположного пола. Прекрати искать парня с машиной, пойди и сама купи отпадную тачку. Мужчины будут вертеться вокруг тебя, точно так же, как и мы крутимся вокруг парней, у которых все есть. Мужчины не застолбили себе исключительное право покупать машины и делать тюнинг. Ты тоже так можешь? Так чего же ты ждешь? Это нужно не только для привлечения мужчин, но и для повышения самооценки и улучшения самоощущения. Не пойми эту главу неправильно. Пожалуйста, только не перепутай. Я говорю, что нужно поступать как мужчина. Я не призываю тебя становиться мужиком. Не пытайся стать своим парнем. Я не хочу, чтобы ты притворялась, будто тебе нравится спорт и рыбалка. Не начинай пить пиво и смачно рыгать при просмотре футбольного матча. Не поддерживай разговоры, вертящиеся вокруг секса, и не рассказывай о своих партнерах, как это делают парни. Я только прошу применить несколько уникальных подходов, которые мужчины используют, встречаясь с девушками. Парни ненавидят, когда мы пытаемся изображать из себя мужиков, за исключением случаев, когда для женщины это обычная и естественная манера поведения. Но помни, мужчина прекрасно понимает, когда девушка только пытается его впечатлить или угодить ему. Например, когда она смотрит матч и делает вид, что увлечена игрой, но оба при этом знают, что она с куда большей охотой посмотрела бы дневник памяти. Никогда не надевай маску ради парня. Это его отталкивает, ставит тебя в дурацкое положение и попросту не работает. Предположим, тебе нравится парень, а он ярый бейсбольный болельщик. Тебе-то на бейсбол плевать с высокой колокольни, но парень очень привлекательный. Ты спрашиваешь, можно ли тебе посмотреть с ним матч. Даже покупаешь футболку какой-нибудь команды. Ты вся нафуфыриваешься, надеваешь эту самую футболку. Приезжаешь на игру, от тебя глаз не оторвать. Но парень видит только дуру, которая пытается подстроиться под чужие интересы и казаться крутой. Если в вырезе футболки не видны сиськи, то твои старания его никак не впечатлят. Всегда лучше быть собой, но если тебе нравится бейсбол, то отлично. Наслаждайся игрой и веди себя естественно. Это парень оценит. Но, пожалуйста, не притворяйся. В мире множество женщин, пытающихся переделать себя и стать такими, какими их хотят видеть мужчины. Это совершенно неправильно. На протяжении всех отношений ты будешь чувствовать дискомфорт. В итоге тебе надоест притворяться. Такая тактика не принесет результата, потому что в конце концов кто-то из вас не выдержит. Либо он увидит твое притворство, и это его оттолкнет. Либо тебе надоест играть роль, и ты сдашься.